«В запасе есть еще один номер». Она отщелкала двенадцать цифр. Через пару секунд установилось соединение, и с первого же гудка трубку взяли. Молодой, свежий женский голос, его было слышно лучше, чем если бы звонила соседка по лестничной клетке, проговорила. «Доброе утро. Это резиденция господина Агара, говорит его личный секретарь. Чем я могу вам помочь?» Катя в первую минуту растерялась, а затем довольно бодро сказала Гудморнинг, morning, Я звоню из России, из Москвы. Меня зовут Катя Калашникова. Я старая знакомая господина Огара». «О, извините, господин Огара сейчас в отъезде. Что я могу ему передать?» Времени на раздумья у Кати не было. И она тут же залепила американке бодягу. «Я знаю», — продолжила она на лучезарном английском, «что господин Огар занимался экстремальными видами спорта, в том числе парашютом, и он какое-то время прыгал в России. Я представляю русский журнал «Адреналин», который посвящен экстремальной культуре». Как-то Катя на глаза попадалось это издание. Она отобрала его на семинаре у своего студентика с тремя сережками в ухе, потом вернула, конечно, но пролистать успела». «Я бы хотела взять у господина Огара интервью о его впечатлениях». «О, это будет большая честь для него!» «С энтузиазмом!» — воскликнула американская секретарша. «И вам повезло. Господин Огар сейчас как раз находится в поездке по Европе. Я непременно сегодня же доложу ему о вашем звонке, вполне возможно. Вы сможете встретиться с ним довольно скоро. Как я могу связаться с вами?» Катя не сомневалась. Раз юная леди говорит гар в поездке по Европе, и она свяжется с ним, а после перезвонит ей, так оно и будет. Штатские секретарши, в отличие от наших, не лгут без настоятельной шеи в том необходимости. Но Кате не очень-то хотелось, чтобы среди ночи их с профессором будил телефонный звонок с другого конца света. Объясняй потом Дичкову, С каким таким мистером Огаром она хочет встретиться. Посему она, мармеладно сказала, «А не могла бы я сама перезвонить вам? Дело в том, что в Москве уже скоро ночь. Могла бы я, допустим, она посмотрела на часы и прикинула разницу во времени, позвонить вам около 11 12 ночи. По гайскому времени, разумеется. Как раз юная паврикушка свяжется с Джейком, подумала она, а в Москве будет уже завтрашнее утро». «Конечно» говорила Екатерина Сергеевна, я прошу заранее простить меня за столь поздний звонок. Естественно, конечно, энтузиазм американки перехлестывал через край. Всегда к вашим услугам. Не сочтете ли вы за труд проспиринговать ваше имя? Катя сказала по буквам свою фамилию, длиннющую, варварскую, на взгляд, американшек, но, в общем-то, на Западе известную по автоматам. Калашникова. «Если Джейк на интервью для русского журнала не клюнет, может, хоть мою фамилию вспомнит», — подумала она. «Спасибо, спасибо большое!» — прокричала американка. «Всегда рада вам помочь!» На мажорной любезнейшей ноте они распрощались. Тот, кто послушал бы их диалог и не знал бы при этом американского делового этикета, наверняка подумал, вот беседуют две ближайшие закадычные подруги, которые наконец-то встретились после многовековой разлуки. Катя положила трубку, значит, Джейк в Европе. Правда, это может означать, что он в Лиссабоне, Хельсинки или Париже. Оттуда из Штатов Европы воспринимается такой, будто бы Москва пригород Варшавы, а Прага предместье Вены. «Поехать мне к господину Агару это вряд ли», — подумала Катя. «Но телефон-то Джейковой гостиницы я в следующий раз у Сахарной секретарши выведаю». «Уж завтра мы с ним лично поговорим. И тогда, улыбнулась Катя, все станет ясно. Павел. Следующее утро, 9 января. Телефоны ни у Мэри, ни у Фомича по-прежнему не отвечали. Продрыхнув едва ли не до 12 часов без просыпу, я чувствовал себя великолепно. Ночные сумерки за окном еще только-только разбавлялись светло-синим светом». На моей любимой Пушкинской улице Было тихо-тихо лишь дворник с крёб лопатой, Нападавший за ночь снег».